Айра с чувством откусила от крупного яблока. «О ком?» «О том дураке, который тебя напугал». «И что тогда будет?» «Ничего особенного. Его просто-напросто исключат из академии и отошлют семье подробное изложение причин такого решения. После этого его потом не только сюда, но в собственный род обратно не примут». «За что?» — озадачилась Айра. «За то, что он просто пробежался по нашей территории?» Это же глупо, да и не сделал он ничего плохого. Не успел сделать, — хмуро поправил ее маг. Хотя вполне мог бы. «Не понимаю», — призналась девушка, — «зачем ему мне вредить? Я, конечно, там не вовремя появилась и здорово испугалась, потому что все случилось слишком быстро, но мне показалось, что он просто удивился и лишь хотел посмотреть ближе». Ну, еще расстроился, конечно, из-за тех волков. Такое впечатление, что они не слишком ладят. А насчет зубов, да, может, мне просто привиделось?» Марсо сокрушенно вздохнул. «Эх, дитя ты неразумное. Вроде и взрослая уже, а порой рассуждаешь, как десятилетний ребенок». «Как умею, так и рассуждаю», — насупилась Айра. «Что в этом такого? А что плохого в том, что кто-то заглянул на нашу территорию?»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 А еще пообещай мне, что никто из твоих одноклассников этого не услышит. — Хорошо, клянусь, — выразительно закатила глаза девушка. — Ну, что там за тайна такая страшная? — Не то чтобы страшная. Скажи, что ты знаешь о сотворении мира? — Ошеломленно кашлянула Айра, но, видя, что призрак предельно серьезен,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 Слишком кичился своим превосходством перед братьями, за что впоследствии и был осужден божественным отцом. Второго сына звали Уриал. По легенде, он создал людей и гномов, научил их добывать руду и обрабатывать камень. Благодаря ему на Зандакаре узнали металлы, освоили ремесла, стали пахать землю, не полагаясь на дары природы. А имя третьего брата затерялось в веках и было вычеркнуто из людской памяти, поскольку он привил им гордыню, научил создание своих братьев завидовать друг другу, поселил в их сердцах семена злобы и раздора. По его наущению на Зандакаре случились первые войны, и именно за это старшие братья изгнали младшего из-за богов. Но третий брат не сдался и не отступился. Завидуя успехам Аллоэаля и, и Уреала, он тоже создал живых существ и запустил их в леса Зандакара. Однако поскольку им руководили лишь злоба и жажда от мщений, то он смог создать только две новые сущности, которые на долгие времена стали настоящим ужасом обитаемых земель. Айрон на мгновение запнулась. Дальше сурово потребовал Марсо, и ей пришлось продолжить. Из-за этих созданий, умеющих только убивать, в мире разразилась целая серия кровопролитных войн, осознав угрозу, Люди, эльфы и гномы объединились в борьбе против существ, призванных из небытия опальным богом, а потом загнали остатки двух раз на окраину мира и уничтожили. Это были оборотни и вампиры, бесстрастно продолжил призрак, прозрачной тенью застыв посреди хранилища. Война с ними действительно была, но вот касательно ее итогов легенды ошибаются. Далеко не все вампиры и оборотни желали кровопролития, и далеко не все из них оказались истреблены. Более того, когда совместная армия людей, гномов и эльфов загнала их в ущелье на границе Северных гор, они сами отправили парламентера. Переговоры длились 117 дней, в течение которых оборотни вынужденно мирились с близостью вампиров,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 на дух друг друга не переносят. Но что они делают в Академии? Молодые виары на первых порах плохо контролируют вторую ипостась и доставляют немало хлопот стаем. Оборотничество, чтобы ты знала, не проявляется сразу после рождения. Большинство виаров начинают чувствовать Луну лишь по достижении совершеннолетия. К тому времени все они изолируются от сородичей и учатся сдерживать живущего внутри них волка. — Где изолируются? — заикаясь, спросила Айра. — Здесь, разумеется. Где еще, как не в закрытой от остального мира Академии, можно одномоментно разместить более полусотни Виаров? — Сколько? — приглушенно ахнула она. — Сколько слышала? — — спокойно отозвался Марсо. — В том, чтобы молодежь обрела устойчивость, маги заинтересованы не меньше виаров. Кстати, оборотни — вполне разумные существа. Мыслят, радуются и огорчаются, как все другие расы. Они тоже умеют любить, ненавидеть, способны мстить. И вообще, мало чем отличаются от нас с тобой. Думаю, не нужно объяснять, что случится, если о них станет известно. Ковину не нужны новые войны, поэтому мы делаем все, чтобы существование оборотней и вампиров оставалось тайной для простых смертных. Конечно, о них осведомлены эльфы, с ними ведут кое-какую торговлю гномы, не слишком активно, впрочем, но этого достаточно, чтобы молодняк рвался осваивать новые горизонты. Мы им не мешаем. Только присматриваем — и строго наказываем тех, кто нарушает правила. Да, в первый год своего пребывания в Академии Виары находятся в строгой изоляции от остальных учеников. Но позже, когда молодые люди перестают поддаваться волчьим инстинктам, они продолжают обучение наравне с остальными. Правда, по особой программе. И поверь, со временем ни один человек не сумеет распознать в них волка, если повстречает случайно на улице.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 в которых виары научились перекидываться в любую ночь. И это, я тебе скажу, большое достижение. Девушка сглотнула. «Хорошо. А вампиры? Они тоже учатся?» «Да», — легко согласился Марсо. «Штук по десять мы каждый год принимаем на воспитание. Иногда чуть больше или чуть меньше. В среднем здесь единовременно обучаются около сорока вампов».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 Только первый курс остается в неведении, потому что, во-первых, не готов к такой правде, а во-вторых, плохо контролирует свою силу. Но остальные маги, начиная с учеников второго курса, знают. И, поверь, никого это не смущает. Айра непонимающе помотала головой. «Подожди, но ведь вам попитаются...» «В смысле, они же пьют кровь!» «Вы не боитесь за учеников?» Нет. Кровь им нужна не постоянно, а лишь раз в полгода, и мы полностью перекрываем эту потребность. В остальное время они питаются точно так же, как все остальные, и опасности не представляют. Слухи про их жажду изрядно преувеличены и берут начало еще с тех времен, когда вам показались нам страшными и неуязвимыми врагами.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 испугалась. «Я?» Айра, медленно опустившись на кресло, вдруг подняла на призрака растерянный взгляд. «Знаешь, мне сложно это принять, хотя я и понимаю, даже видела их сегодня, говорила, но все равно это слишком. Мне еще надо привыкнуть к такой правде, и я не уверена, что смогу». «А куда ты денешься?» — хихикнул призрак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 Мне кажется, они даже устраивают соревнований, кто больше народу напугает. Правда, не знаю, кто выигрывает чаще. Наверное, все-таки вампы. У них, кроме врожденного обаяния, есть полезное свойство внушать людям ужас. Чем эти клыкастые дуралеи охотно пользуются, пока не засечет куратор и не выбьет им клыки. С другой стороны, стоит оборотню перекинуться при всех, как от него тут же визгом разбегаются. В общем, сложный вопрос. Надо будет потом это проверить. И, может, даже с твоей помощью. Айра невольно содрогнулась. — Марсо, не вздумай. Мне сегодняшних впечатлений хватит до конца жизни. — Да я же не про сейчас говорю, — успокаивающе отмахнулся он. — Тем более ты все равно узнал раньше других. Так что шока для тебя на втором курсе не будет.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 Ему здорово влетит, когда Магистериус обо всем узнает, но еще больше влетит потом, когда узнает Куратор и весь клан. Почему? Потому что сегодня он раскрыл тебе свою тайну, пусть намеренно, но тем самым поставил под угрозу существование своей расы. Первоклашкам не запрещено общение с родственниками, а среди них есть немало простых людей, не имеющих к магии никакого отношения. «Думаешь, зря вокруг вашего корпуса стоит замагиченная стена, которую вампам строжайше запрещено пересекать? А если о них узнают за пределами Академии?» Аэрозябка передернула плечами. «Вот именно», — подтвердил призрак. «Тайна существования вампиров — основной залог их мирной жизни». Представляешь, что сделают с дураком, поставившим под угрозу благополучие расы, каким бы он ни был важным или именитым у себя. А белые волосы, кстати, всегда были отличительным признаком правящего клана. — Его растерзают на мелкие клочки, — с побледневшим лицом закончила девушка. Причем чем выше статус, тем серьезнее будет наказание, потому что то, что можно простить сапожнику — Совершенно непростительно лорду. С оборотнями такая же история? Абсолютно. В первый год они учатся в специально отведенном лесу, куда создан отдельный портал. Сам лес огорожен такими щитами, что кроме как через портал туда не попасть ни живому, ни мертвому. Кроме того, существует правило, которое им, как созданием с определенными отклонениями и трудностями по самоконтролю,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 Даже если они всего лишь заметили вампа, перелезшего через стену и ринулись в погоню, это ничуть не умаляет их вины. Так что все четверо получат строгий выговор и подлежат несомненному исключению. Таковы правила. «А помягче нельзя?» — нерешительно посмотрела девушка. «Нет, иначе остальные обнаглеют, и все наши усилия пойдут прахом». «Но ведь ничего не случилось!» «Случилось!» — неожиданно помрачнел призрак. «Ты увидела то, что не должна была видеть. Полагаю, вамп просто не думал, что кто-то из первоклашек будет настолько дерзок, что рискнет нарушать распорядок в первые же дни своего пребывания в Академии. Я не нарушала. Я просто забыла о времени. Это не имеет значения. Любой учитель может сейчас пойти и снять отпечатки аур возле оранжереи.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 Она сглотнула. «Да, но еще лучше, если та девчонка замолчит навеки». «Это ты хотел сказать?» «Ну, не все так плохо, конечно», неохотно признал Марсо. «Возможно, вамп просто растерялся. Он же не безумец лишать тебя жизни, когда есть миллион способов добиться своего совершенно бескровно». «Кер его спугнул», — буркнула Айра, погладив блаженно зажмурившегося крыса. Так что если вам чего-то и хотел, то просто не успел, а потом появились виары и отогнали его прочь. Скорее всего, он не рискнет явиться сюда во второй раз. Это было бы чистой воды самоубийством. Скорее он будет выжидать и искать другой путь заставить тебя замолчать. А виары не могут рассказать об этом его куратору. Призрак насмешливо хмыкнул, и тем самым дать понять, что сами нарушили правила. Нет, все четверо будут молчать, скрывая сам факт своего присутствия на территории вашего корпуса. До тех пор, пока правда не вскроется или же пока у них не появится другая возможность уладить этот вопрос. С учетом способностей твоего Кера я бы на их месте так и поступил. «Вамп назвал его метаморфом», — припомнила Айра. «Узнал, значит. Умный мальчик», — усмехнулся Марсо. «С первого взгляда, да еще и в темноте». «Марсо, ты о чем?» «О крысе твоем, разумеется. Вернее, он не совсем крыс. А если точнее, то совсем не крыс. Хотя и крысам тоже может быть, когда захочет».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 и ласково потерся мордочкой о ее ладонь, после чего свернулся клубком на коленях хозяйки и умельно засопел, абсолютно уверенный в своем выборе и в том, что никогда не даст ее в обиду. «Вот!» — уронил на стол тяжелый томик Марсо и с удовлетворенным вздохом опустился рядом. «Ищи нужную главу и читай. Мне даже самому интересно!»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 По крайней мере, все известные науке экземпляры были найдены в окрестностях Занда, что позволяет с уверенностью утверждать о наличии у них места постоянного обитания. Факт влияния Занда как источника неопределенной магической силы на существование и особенности жизнедеятельности метаморфов остается спорным. Единой точки зрения на этот вопрос нет. Большинство исследователей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 что, вероятно, обусловлено различной потребностью животного в смене личин и средовыми факторами. Чаще всего число сменных форм достигает двух-трех. Редко встречаются животные, имеющие до четырех-пяти обликов, смена которых обусловлена угрозой для жизни или необходимостью спаривания. Однако в случае, когда метаморф обретает хозяина,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 простые смертные. Виары и вампы во всех экспериментах опытными животными игнорировались. Установлено, что процесс смены облика у метаморфа, имеющего хозяина, происходит значительно быстрее и полнее, чем Бизонова. Также следует отметить, что в большинстве выявленных случаев прирученные метаморфы обретали статус хранителей, поскольку обладали низким сродством к магии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 Айра оторвалась от книги, изумленно взглянула на дремлющего крыса. «Кер!» — зверек вопросительно приподнял уши. «Ты что, метаморф?» Кер довольно фыркнул. «Он разумен», — спокойно отозвался маг. «На него не действуют охранные заклятия хранилища. Это меня и насторожило. Единственный вывод, который напрашивался, — это то, что твой маленький друг не тот, за кого себя выдает. Оставалось решить, кто он. Если бы малыш явился сюда один, я еще мог бы подумать, что это лич. Иногда у них встречается извращенная реакция на магические щиты. Но он привел ко мне тебя, причем именно тогда, когда ты очень в этом нуждалась. А уж когда ты уснула, и он не дал мне дотронуться до твоей ауры, тут и дурак бы сообразил, в чем дело. Думается мне, он выбрал тебя своей хозяйкой. Айра ошарашенно моргнула. Почему? Крыс неожиданно пискнул и согласно потерся носом о ее ладонь. Понятия не имею, неопределенно пожал плечами Марсо. Но он отлично понимает, о чем ты говоришь, имеет свое мнение, упрям, почти как ты, да еще и помогает тебе по мере сил и возможностей. «Значит, уже выбрал и готов защищать от любой опасности. Хоть от наглых призраков, хоть от злых собак, а хоть от вампиров, вознамерившихся полакомиться твоей кровушкой. Мне только интересно, где ты его нашла?» В своей комнате растерянно отозвалась Айра во все глаза, разглядывая маленького хитреца. «Когда я пришла, он там уже жил. Мы сразу поладили, я его покормила».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 Как правило, для этого его надо отыскать совсем маленьким, до того, как он найдет основной облик. Тогда его можно сделать ручным. Но это произошло со взрослой особью. Нет, не слышал. Хотя чего только в мире не бывает. «Постоянный облик — это что?» — нетерпеливо спросила Айра. «Это тот внешний вид, который он носит чаще всего». Ласка, например, белка, соболь или... Хм, крыса. Девушка улыбнулась. Но если бы он превратился в ласку, я бы не возражала. Она не успела закончить, как Кер неожиданно начал меняться. Заметно вытянулся, постройнел, обзавелся длинным пушистым хвостом и короткими лапами с цепкими коготками. Его усатая мордочка раздалась вширь, заострилась на носу еще больше. Ушки выросли, округлились и прижались к голове. И всего через пару секунд на коленях у обалдевшей Айры сидел не толстый крыс, а самая настоящая ласка. Только шурск у нее по-прежнему осталась серой, да черные глаза светились искренним обожанием. — Точно, метаморф, — вздохнул Марсо. — И это, похоже, его второй облик. «Что дальше?» «Не знаю», — окончательно растерялась Айра, прижимая к себе счастливо заурчавшего зверя. «Но мне кажется, Лер де Сигон не обрадуется, если его увидит». «Это точно. Впрочем, ты ведь не искала его намеренно и с собой не приносила. Он сам тебя нашел, принял и безоговорочно подчинился. Значит, наших правил ты не нарушала. А то, что он признал тебя хозяйкой, — Законом не запрещено, поэтому формально наказывать тебя не за что. — Да я не боюсь, что меня накажут, — решительно отмахнулась девушка. — Я боюсь, что его могут заставить уйти. Призрак негромко хохотнул. — Не того боишься, глупенькая. Этот малыш от тебя теперь до самой смерти не отстанет. Если его выгонят, он будет сопротивляться и драться за право быть рядом с тобой до последнего вздоха.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 Теперь ясно, почему от тебя царапины на полу оставались, вздохнула она, и почему даже вамп не рискнул с тобой связываться. Кер вполне мог изувечить ему лицо. Или горло прокусить, если бы застал врасплох и прыгнул без предупреждений. Наши адепты, как правило, весьма малоопытны в таких вопросах. Так что я искренне удивлен, что хоть кто-то из них смог опознать в твоем крысе, затаившегося метаморфа. «Да чего тут не опознать», — возразила Айра. «Кир так разозлился, что в несколько раз увеличился, и такие когти отрастил, что даже мне страшно стало. Не зря, наверное, его охранным называют». «В любом случае, вам предстоит много работы», — снова взмыл под потолок призрак. «Тебе придется научиться с ним общаться и понимать его чувства, ему, ощущать тебя повсюду»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 Выбери себе книжки-то, а то ночь уже, а ты еще не спишь. И уроки не выучены. Хочешь, чтобы завтра Легран или Досигон тебя наказали?» Айра пожала плечами. Лермер Г не может меня наказать, потому что практическую магию я уже выучила. А Леграну, по-моему, все равно, как мы отвечаем. Мне иногда кажется, что он использует опрос, чтобы подумать о чем-то своем, пока никто не мешает». «Мы что-то там говорим, показываем, объясняем, а он тем временем свои проблемы обдумывает». Бри ему на прошлом занятии какую-то глупость сказал, так он даже не заметил. А Зира ошиблась в заклинании Земли, и он не стал ее поправлять. «Э, нет», — серьезно возразил маг. «Поверь моему опыту, девочка. Эльфы никогда не делают что-то просто так. И если он так себя ведет...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 Это требует больших затрат и преодоления личной защиты, плюс сканирование ауры, что строжайше запрещено Ковеном, даже по отношению к ученикам. К тому же Легран не любопытен. Ваши детские страхи и переживания ему совершенно неинтересны. Тебе бы тоже было неинтересно после нескольких десятилетий работы с учениками. Думаешь, он не знает о тебе?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 ты развеиваешь мою скуку а я тебе малость помогаю с учебой честно айра улыбнулась не знаю но если хочешь я могу для тебя страницы переворачивать когда тебе понадобится что нибудь почитать ну я имею в виду для себя лично а не только тогда когда читают другие марсо пораженно замер что ты сказала что могу помочь смущенно повторила девушка Пока читаю сама, то и тебе буду переворачивать страницы. Если хочешь, конечно. Святые небеса! А я, старый дурак, даже не додумался. Айра, ты мне просто жизнь спасешь, если это сделаешь. Ты... ты даже не представляешь, что это для меня значит. Тогда договорились? Да, я ничего не скажу про вампа. Спасибо. С невыразимым облегчением выдохнула она. «Действительно, не надо про него говорить. Нет, если, конечно, спросит, то все равно придется ответить, но пока никто не узнал». «Клянусь, что не сдам», — с готовностью отрапортовал призрак. «Спасибо еще раз. А теперь принеси мне, пожалуйста, учебники, потому что завтра уроков много, а я еще ничего не готовила».